Вот что бичок. Бич — это лагерная аббревиатура, иначе бывший интеллигентный человек. Хватит тебе веточки мозолить. Вскоре меня перевели придурком, то есть разнорабочим, в помойку, лагерную столовую, где я носил воду, таскал мешки с овощами, чистил картошку, мыл чаны и кастрюли и, как бывший студент-медик, был обязан еженедельно бороться с сожителями, крысами и тараканами. Я катал шарики из буры, настораживал ловушки и раскладывал ядовитые приманки. Мой предшественник, мокрый художник, задушивший подругу в припадке ревности, не удержался на хлебном месте и сыпанул отравы в бак с мурцовкой, за что был спешно отправлен в спецпсихушку. Говорят, там гораздо лучше и сытнее. Умный мамонт держал строгую систему, распределяя полномочия между братвой и авторитетами. Он-то и заимел на меня виды. Следующим моим повышением должен был стать перевод в санчасть, где я был бы обязан снабжать лучших людей доступными наркотиками. В зоне были в ходу такие изобретения лагерного ума, как крахмальные марочки, марлевые примочки с йодоформом и лепестки, носовые платки, смоченные эфиром. Ручной коновал должен был снабжать дурю старших, помогать всем страждущим грамотно ужалиться, При необходимости заболтать дурь или выпарить из безобидного кодеина забористую гата-густрицу. Заключенные, особенно из мужиков, голодали. «Кормят хуже, чем собак», — порчали в столовой. «Действительно». Служебные собаки стояли на особом довольствии. За собак отвечали по всей форме. В случае смерти списать заключенного было гораздо проще, чем отчитаться за сдохшую псину. Первая лагерная зима выдалась суровой. Уже в ноябре плевок со звоном падал, на каменную от холода землю значит почти всегда было за тридцать к новому году ломанул настоящий мороз стоило на минуту выбежать из барака и холод склеивал ноздри обжимал лицо отощавшую кожу насквозь щипало и жгло особенно знобило с недокормом. В тот предновогодний вечер я скользил по высокой наледи между бараками. Ноги в промёрзших валенках разъезжались. За спиной у меня болтался холщёвый сидор с подарками от Деда Мороза. Я представлял, как отжав плечом разбухшую дверь вваливаюсь в свой жаркий светлый от голых лампочек гудящий как улей барак и мой укромный заплеванный угол виделся мне лучшим местом на земле небо над лагерем вызвезде к морозу силуэты скворешин чернели по углам словно вышки охраняли Не только воспаленный горизонт, но и дырявый лоскут черного неба. Я бежал, низко нагнув голову, чтобы не задувало через ворот, и с размаху налетел на какого-то зека Такое позднее время здесь мог оказаться только выкупленный у администрации резвый шпан, бегающий на посылках у рулевого или такой же придурок, как я, задержавшийся на работах. От резкого удара плечом в плечо я выронил мешок. Черные кирпичики хлеба посыпались на затоптанный снег. Не поднимая головы, я принялся торопливо запихивать их обратно в мешок. — Привет, болит А то смотрю! Чья-то рожа знакомая в помойке мелькает. Ветер со скрипом мотал фонарь, и лицо говорившего возникало из резкой смены света и тьмы. Это был верес. Исхудавший, одетый в черный ватник с белой номерной сичкой на правой стороне груди, но все такой же ладный и яростный синеглазый с затаенным весельем и злой удалью озирающий мир руки в карманах ветер срывает с гладко бритой головы лагерную ушанку не сломали я только помотал головой пока держусь а ты где в восьмом в провиловке там много наших нормально а я вот в пекарне и в помойке придурок повезло исла усмехнулся верес